Глава 37. Старинное высказывание об алкогольной или наркотической зависимости гласит, что, первое, вы должны сделать, это признать, что проблема существует. Я прекрасно знал, что у меня есть проблемы, куда важнее было осознаться себе самому, что я эгоистичен и я раню маму своим поведением. В первые несколько дней в больнице я не знал, выживу ли, но твердо чувствовал, что если выживу, то готов буду стать другим человеком. Когда меня выписали, доктор Томас попросил меня зайти к нему для консультации. «Я договорился для тебя о месте в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков, недалеко от Олимпии», — сказал он. «Мы можем отвезти тебя туда прямо сейчас». Я поблагодарил его за помощь. «Думаю, я в состоянии доехать туда самостоятельно», — ответил я. И сразу увидел, как изменилось выражение его лица. Теперь в его глазах отражалось не столько желание помочь, сколько проверенный опытом скептицизм. Он звучал разочарованно. Дав, если ты позволишь себе еще хоть каплю алкоголя, ты умрешь». Я снова поблагодарил его. Две недели в этой больнице дали мне так много, как не дала бы ни одна программа реабилитации. И я верил в это. Мой разум ожил, как только я увидел маму в инвалидном кресле, вынужденную ухаживать за мной беспокоиться за меня, с горечью думать, что, возможно, ей придется меня охранить. Все, хватит. Теперь, когда мне предоставили отсрочку, пришло время разгребать свое дерьмо. Когда я приехал домой, моя собака, рыжий лабрадор Хлоя, преданно ждала у входной двери, как и всегда, когда я возвращался домой между этапами турне. Я привез ее из Лос-Анджелеса, и Энди заботился о ней, пока я валялся в больнице. Хлоя... Казалось, чувствовала, как шатко мое положение. Она всюду следовала за мной и ластилась ко мне чаще обычного. «Либриум обеспечил мне своего рода алкогольное похмелье, по крайней мере в стенах больницы, где меня, как говорится, хорошенько промыли. При выписке мне выдали двухнедельный запас «Либриума» и предписание «принимайте по две таблетки шесть раз в день, затем по две таблетки пять раз в день» и так далее» но с каждым днем количество таблеток должно уменьшаться. Это был первый вызов, и я принимал лекарства строго по рецепту. И все же меня все время трясло. В первые несколько недель похмельная трясучка была настолько сильной, что я боялся садиться за руль, был уверен, что разобью машину. В итоге я нашел в гараже старый горный велосипед с стальной рамой и стал кататься на нем. Едва ли не первое, что я сделал... Отправился в магазин, чтобы купить еды. Тогда для меня это было в новинку, ведь минули годы с тех времен, когда я ходил за продуктами. И вот я, 30-летний взрослый парень с кредитной и дебетовой картами и чековой книжкой, иду в магазин. Я мог купить все, что угодно, но понятия не имел, с чего начать. Казалось, на меня все пялятся, и я был уверен, что они замечают, как я дрожу. Кроме того, я так давно нигде не бывал трезвым, что не знал, как себя вести, как вообще полагается делать покупки. Я был будто под ЛСД. Свет в магазине казался ослепительно ярким, и я мог поклясться, что в музыке, доносящейся из динамиков, зашифровано скрытое послание. Я взял молоко, соус для барбекю и сигареты. Вот и все. Я посмотрел на девушку за кассой. «Я дам вам эти деньги, хорошо?» Моя рубашка промокла от пота. У меня случилась серьезная паническая атака. Кассирша нервно кивнула, с трудом скрывая отвращение, и осторожно взяла деньги из моей руки, стараясь не прикасаться ко мне. Я не догадывался, что именно возвращение к нормальной жизни станет для меня самым большим вызовом. Вероятно, я всегда полагал, что на пути к трезвости самое трудное — избегать баров, наркоторговцев и дурных пристрастий. «Да, это тоже будет непросто», Но сперва надо было понять, во сколько ложиться спать и что делать, когда проснусь. Как мне теперь разговаривать по телефону? Кому звонить? Должен ли я сообщать людям, что встал на путь трезвости? Должен ли я просто уехать куда-то, исчезнуть? Как люди будут относиться ко мне после такого кризиса? Что, черт возьми, я должен делать дальше? Я задавался этими вопросами до тех пор, пока не понял, что они расшатывают хрупкую конструкцию моего существования. Как я собираюсь возвращаться к музыке? Смогу ли я играть, будучи трезвым? Ганс и Розес переживали собственный кризис, и динамика отношений внутри группы, если это вообще можно так назвать, изменилась. Осталось ли там вообще хоть что-то, что еще можно спасти? И если да, то по силам ли мне это, учитывая, что я пребываю в совершенно новом и незнакомом мне состоянии ума? Сначала я ездил на старом и тяжелом горном велосипеде просто из-за тремора, не позволявшего сесть за руль машины. Но быстро понял, что езда помогает мне чувствовать себя лучше. К тому же это позволяло убить время. Первые несколько дней я просто бесцельно катался по округе и осознавал, что прошло уже много времени, лишь когда спускались сумерки. Вскоре я обнаружил, что кручу педали по 8 часов в день, совершенно не ставя перед собой такой цели. Медленно, по ровным участкам, но весь день напролет. По утрам у меня болели мышцы. Я уже много лет не занимался физическими упражнениями. Но я чувствовал, как через боль воспаряю духом. Не прихожу в лучшее расположение духа, а именно пробуждаюсь глубоко в душе. Я безжалостно разрушил собственное тело, и только сила духа удерживала меня на плаву. Это было все, что у меня осталось. Поездив неделю по ровной местности, я снова начал испытывать себя, уже в горах. Сиэтл — город холмистый, и было несложно искать все более крутые подъемы и проверять свою выносливость, а заодно и терпимость к боли. Эти тяжелые поездки превратились в какое-то почти религиозное самобичевание, как будто таким образом я наказывал себя за всю боль, что причинил себе и другим. Я чувствовал эту новую здоровую боль, жгущую каждую мышцу, каждый нейрон в моем теле. Я горел в чертовом огне, и мне это нравилось. Шли недели. Я тренировал выносливость, и в голове начало проясняться. Казалось, будто меня очень долгое время не было в живых. Впервые за много лет я ощущал запахи травы и деревьев. Обоняние самое сильное из наших чувств и моя давно бездействовавшая обонятельная система воскрешала воспоминания, которые я считал утраченными. Запах газетной бумаги напомнил мне о том, как однажды утром в средней школе я развозил газеты, путешествуя по маршруту на заднем сиденье машины моей сестры Джоан. В тот раз лил дождь, и Джоан спасла меня от необходимости раскатывать на велосипеде. Запах озера Вашингтон заставил вспомнить, как мы плавали и рыбачили с моим братом Мэтом. Запах дождя, омывшего свежескошенные газоны, швырнул меня во времена, когда я ходил на тренировки по футболу. Я играл с 8 и до 14 лет. В нашей команде были самые низкорослые игроки в городе, и тренеры компенсировали это, уделяя особое внимание физической подготовке. Мы надеялись, что просто будем шубать с ног игроков других команд. Тренировочное поле примыкало к крутому склону холма, И каждый раз, когда кто-то ошибался с блоком или совершал прыжок из офсайда, тут же раздавался голос тренера. «На холм, джентльмены!» Это значило начать наматывать спринты с ускорением вверх-вниз по грязному склону. От тяжелых упражнений меня частенько тошнило, но нам не разрешали остановиться и проблеваться. Нет, надо было бежать и бежать. Тренеры твердили, что страдания закаляют характер. Езда на велосипеде целыми днями была источником страданий, но в то же время ощущалась до странного позитивно, как будто эта боль служила подтверждением моей моральной победы. Впервые за много лет я начал думать, что действительно могу выжить. Я начал ощущать себя человеком. Когда я мочился, почки больше не болели, а желудок жаждал настоящей пищи. Эдди заявился ко мне с руководством по здоровому питанию, где описывалась диета для людей, у которых после повреждения поджелудочной железы наблюдается снижение пищеварительных функций организма. Много рыбы и зелени. Он сказал, что сядет на диету вместе со мной. Первые несколько недель после выписки из больницы стали, наверное, самыми важными в моей жизни. Говорят, что всему есть причина. Если бы не тремор, я чего доброго никогда не вытащил бы ржавый велосипед из гаража, не оседлал старую раму, не накручивал скрипучие педали. А значит, мог и не пережить те несколько недель, потому что понятия не имел, чем еще заниматься. Конечно, я все еще состоял в рок-группе, которая предпринимала попытки записать новый альбом. Когда-то в будущем мне предстояло вернуться в Лос-Анджелес, и эта мысль приводила меня в ужас. Единственная надежда купить там горный велосипед. Я сказал себе, это будет первое, что я сделаю в Лос-Анджелесе. Вскоре после выписки из больницы навестить меня в Сиэтл приехал Эксел. Он был единственный из группы, кто вообще звонил мне в больницу. Зато звонили техники Макбоб и Адам Дей. Думаю, что слэшу вся моя история, наверное, казалась просто очередным столкновением запретной линии. И вдобавок он тоже был наркозависимый. Нельзя требовать от людей, чтобы они волновались за кого-то другого, если он сам довел себя до ручки. И искреннее беспокойство Эксла тронуло меня. Мы поговорили о Гансен Роузес. Нужно было выяснить, как мы собираемся записывать новый альбом, в каком направлении будем двигаться в музыкальном плане. Очевидно, доверие и взаимопонимание внутри группы, то самое чувство, что друг на друга можно положиться, как на семью, было разрушено. И, возможно, безвозвратно, слишком уж много клиньев, вбито между нами. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все было ясно как день. Но тогда я не мог смириться с мыслью, что люди, которым мы платили за работу, которые должны были оберегать группу, с готовностью усугубляли наши личные проблемы. Я не мог поверить, что они оказались такими эгоистичными, жадными до денег и недальновидными. С Экслом мы провели время в исключительно здоровом ключе. Катались на велосипедах и ели здоровую пищу. А когда он вернулся в Лос-Анджелес, обсуждали по телефону современные коммерчески выгодные направления в рок-музыке. Возможно, Эксл тоже изменился. А в Guns N' Roses еще оставалось то, что можно спасти. Мы решили, что надо обновить состав и начать писать материал для следующего альбома. «О, черт! Мне действительно нужно возвращаться в Лос-Анджелес». Как избегать старых привычек в городе, где я чуть не покончил с собой? Как отводить наркоторговцев от моего дома, а заодно и всех друзей, с которыми я тусовался? Черт побери, вот это загадка!»